Глава вторая. Срочно направьте ваше внимание. Дальнейшее характеризуется важностью и необычностью. Немедленно на восьмом канале. Сегодня 7 хризопрас и 4 платан сообщат новости с отделения 1. В системе отделения где 26-й легион под командованием младшего ялтека Трисумах, завершив атаку на столицу отделения 1, готовится покинуть орбиту. Скоро четыре платана выступит с места событий на центральной площади столицы и проведёт интервью с девять шатлом, возвращённым в должность губернатора планеты. Ожидается, что торговля через врата Адели вернётся к обычному уровню в следующие 2 недели. Ежевечерние новости восьмого канала. Трансляция по внутренней облачной сети города. 245-й день, 3-й год, 11-ство -го индикта императора всего Тексалана, 6 путим. Протокол подлета к прыжковым вратам. Страница 2 из 2. Замедлится до 1-128 максимальной субсветовой скорости судна, чтобы приступить к маневрам уклонения в случае, если в то же время с другой стороны в прыжковые врата входят корабли нестанционников. 17. Известить о прыжке по местному радио. 18. Известить о прыжке команду и пассажиров. 19. 19. На первой дробь 128 скорости подойти к области самого высокого визуального искажения. Руководство пилотов станс LSL, страница 235. Комнаты посла были полны искандра, и Махит снова почувствовала в себе пустоту, словно её вывернули наизнанку и окружили вещами и магу, вместо того, чтобы напитать его памятью. Перед заселением помещения проветрили. По крайней мере, Махит на это надеялась и предположила из-за открытых окон и антисептического запаха чистящего средства, который сопротивлялся ветру из этих окон колыхающего шторы. Но комнаты оказались очень обжитыми, причем уже давно. Искандр-человек любил синий цвет, дорогую с виду мебель из какого-то темного блестящего металла. Благодаря промышленным очертаниям рабочего стола и низкого дивана любой, кто вырос на станции или корабле без планеты, почувствовал бы себя здесь как дома. Мохит захотелось, мимолетное восторженное желание, ходить дома босиком чисто ради физического удовольствия. И тут снова вспомнилось, что и магоприемники подбирались даже по эстетическим предпочтениям. Искандру нравилось ходить босиком по плетеной ткани – Как выясняется, ей тоже, хоть раньше и не представлялось возможности. За внутренней дверью находилась спальня. Искандр повесил на потолок над кроватью металлическую мозаику с тыско-ландской картой космоса станционников, словно какую-то рекламу. «Спите здесь, спите со всеми богатствами целого сектора». Это произведение было столь прекрасно, что почти не казалось безвкусным. «Почти». На прикроватном столике лежала небольшая стопка кодексов и пластиковых листов инфопленок, очень аккуратная. Махит сомневалась, что Искандр из тех, кто выравнивает вечернее чтение по краешкам, потому что сама точно была не из таких. Было бы проще просто спросить его, а что делать, если он не вернется? Если этот жуткий всплеск эмоций выжжет все соединения между ее спинным мозгом и... Емага апарат раньше, чем они со Скандром успели полностью стать одним человеком. Провели они вместе больше времени, апарат бы не имел никакого значения. Она стала бы и Скандром, или Скандр её. Или они вместе стали бы новым, более полноценным существом по имени Махидзмара, которая знает всё, что знал Искандр Агавн, и знает тесно. смешение их мышечной памяти, накопленных навыков, инстинктов и голосов, как и задумано, новое звено вomega-линии. Но теперь, что прикажете делать? Написать домой и просить инструкции по ремонту? Вернуться домой и бросить всю работу незаконченной, включая разгадку того, почему он умер, хотя бы без его помощи не возникнет языковых барьеров. Большую часть времени ей даже сны снились на Тейк-Скаланском. Нередко снился город, но стоило только потянуться туда, где со времён их объединений чувствовался его вес, как снова возвращалось то головокружительное, ужасное ощущение падения. Она села на край кровати и смотрела на ровные уголки кодексов, пока не убедилась, что не потеряет сознание. их поправил тот, кто убирался в апартаментах. А это намекало, что всё очевидно, обличительное здесь уже убрали. Она уже думает об обличительном. Ну, конечно, она думает об обличительном. Предполагай обман, сказала она себе. Предполагай нечистую игру и подтексты. Задохнулся. Аллергия или надышался в какой-то накалённой атмосфере. Всегда политика. Таков уж город. Здесь облочные привязки каждому нашоптывают в глаза байки. Интриги и тройные агенты. А ведь она всё детство читала и пересказывала эти сюжеты. О лишь бледное подражание, речитативы в садиальном ритмом для бесстрастных и немых металлических стен станции. Это очень помогло в детстве стать популярным и весёлым товарищем по играм. Да и какая уже разница? «Думай, как ты экскалоанцы!» Обличающие сведения убрали или представили в невинном свете. Или их спрятал Искандр, если знал или подозревал о том, что с ним случится. Если б был не дурак. Его Имаго дураком не назвать. Но Имаго устарел. За пятнадцать лет люди меняются. Махит задалась вопросом. Какой станет сама, если проживет здесь достаточно долго? Особенно без Имаго. Не так важно, что Имага устарел. Важно то, что он пропал. И если не вернётся, ну, конечно же, вернётся. Это просто мелкий сбой, ошибка, завтра она проснётся, а он тут как тут. Задуматься придётся уже не только о бабулечениях, но и о саботаже. Что-то с её Имага-аппаратом-то да случилось. Либо саботаж, либо механическая неполадка, или личная неспособность интегрироваться. Возможно, она сама виновата. И оторгла её собственная психология. Она передёрнулась. Руки вдруг закололо, они показались чужими. Ваш багаж осмотрен и теперь снова в вашем распоряжении, сказала Трисарга, сводя в дверь диафрагму спальни Искандра. Махит резко выпрямилась и постаралась сделать вид, будто ни в коем случае не находилась на краю нервного срыва. Никакой контрабанды. Пока что вы весьма скучная варварка. Вы ожидали что-то интересного? спросила Махит. Вы моя первая варварка, ответила Трисаргас. Я ожидаю всего. Вы же наверняка встречали не граждан. Это ведь жемчужина мира. Встречать не то же самое, что и посредничать. Вы моя негражданка, посол. Я открываю для вас двери. Выбранный глагол был настолько архаичным, что мог считаться и идиоматическим. Махит рискнула показаться не таким хорошим знатоком языка, Каким сама себя оптимистично считала и ответила. Кажется, открывать двери не самое достойное занятие для патриции второго класса. Улыбка Трис-Аргас была ярче большинства эмоций этих экскаланцев, даже дошла до глаз. У вас нет облачной привязки. Вы буквально не можете открыть некоторые двери, госпожа посол. Город не знает, что вы настоящая. А кроме того, как вы без меня расшифруете свою почту? Махит подняла бровь. А моя почта зашифрована и уже 3 месяца ждёт ответа. То есть, сказала Махит, встала и вышла из спальни, хоть эта дверь её знает. Вы говорите о почте, посла из Кандра Агавна, а не моей. Трисарга последовала за ней. Никакой разницы. Посол Змары, посол Агавн, она покачала ладонью. Эта почта посла Трисаргас даже не подозревал, насколько этой разницы нет. Точнее, не будет, если и мага вернется. Махит осознала, что не только переживает из-за механической неполадки, но и злится на Искандра. Пока что всей пользы от него, что он запаниковал, увидев себя мёртвым, загнал её в адреналиновый кризис и бросил с самой странной головной болью в её жизни. А теперь она осталась наедине со всей неотвеченной почтой его старшей-то экскаланской версии, почти наверняка убитой и с культурной посредницей с особым чувством юмора. И она зашифрована. Конечно, это не очень уважительно не шифровать почту посла. Три сэргес принесла миску полную до краёв анфакард с тиками, прямоугольничками из дерева, металла или пластмассы для хранения микросхем, каждый изочёрённо украшен личной иконографией отправителя. Выудила сразу пригоршню, зажав между пальцем, будто её костяшки отрастили когти. С чего же лаяется начать? Если почта адресована мне, то и читать должна я сама, сказала Махит. С точки зрения закона, я ваш полный эквивалент. отвесила Трисаргас любезно. Любезности было мало. Может Махит и хотелось бы найти союзника. Хотелось бы, чтобы Трисаргас несла пользу, а не непосредственную угрозу, учитывая, что она будет жить по соседству и открывать двери столько, сколько длится срок её службы, учитывая, что Махит начинала осознавать, в какой западне оказалась, учитывая, что для всевидящего ока города она вообще не настоящая. В общем, Может, Мохит и хотелось бы, но она еще не делает тресарга с настоящим продолжением ее воли, в чем бы там ни убеждала сама посредница. — Возможно, с точки зрения таикскалаанского закона, — сказала Мохит. — С точки зрения станционников — ничего подобного. — Госпожа посол, надеюсь, вы не считаете меня ненадежной для того, чтобы помогать вам при дворе. Мохит пожала обоими плечами и широко развела руками. «А что стало с культурным посредником моего предшественника?» — спросила она. «Если вопросы потревожил Трисаргас, то это не дошло до ее лица», — ответила она бесстрастно. «Сразу по окончании своего двухлетнего срока службы он получил другое назначение. Насколько я знаю, сейчас его нет в дворцовом комплексе». «Как его звали?» — спросила Мохит. «Будь с ней Скандер, она бы и так знала». Те два года службы — это два его первых года в городе, как раз в пределах пяти лет в памяти Имаго. «Кажется, пятнадцать двигатель, — довольно легко, — ответила Трисаргас. И мохит пришлось схватиться за края стола Искандра, повиснуть, когда ни с того ни с сего ее захлестнул целый комплекс эмоций. Теплота и досада, отголосок лица с облачной привязкой в бронзовой оправе, прятавшую всю левую глазницу от скулы долба — Пятнадцать двигатель, каким его помнил Искандр и Мага. Проблеск воспоминаний, рой воспоминаний. И Мохит снова потянулась к Магу, подумала. Искандр! И ничего не услышала. Трисаргаз следила за ней. Мохит представила, как выглядит со стороны. Наверняка бледная и рассеянная. Я бы хотела с ним поговорить. С пятнадцать двигателем. Я вас уверяю, — ответила Трисаргаз. что у меня широкий опыт и необычайно высокие оценки по всем известным способностям, необходимым для работы с негражданами. Не сомневаюсь, что мы поладим. А секрет-то? Прошу за위те меня Трисарга посол, ведь я ваша посредница. Трисарга сказала Махит с трудом, не повышая голос. Я бы хотела спросить вашего предшественника о том, как вёл дела мой предшественник, а возможно, Я об обстоятельствах его весьма скропастиженной и судя по количеству почты ещё и не своевременной кончины. Ах вот как, сказал Трисаргас. Да так. Его смерть в самом деле, как вы выразились, не своевременно, но совершенно случайно. Не сомневаюсь, но он всё-таки мой предшественник, сказала Махит, зная, что если Трисаргас настолько таискалаанка, насколько её выглядит, то сама культура обязывает рассказать в мельчайших подробностях о человеке, который раньше занимал её положение в обществе. Это как спросить о потенциальном имагу на станцелсел. Так что мне бы хотелось поговорить с теми, кто его знал настолько, насколько мы его знаем друг друга. Она попыталась вспомнить в точности, насколько Искандер расширял её глаза в той экскаланской улыбке и повторить выражение по ощущению. Госпожа Посол Я всячески сочувствую вашему нынешнему положению, сказал Трисаргас, и отправлю сообщение 15 двигателю, где бы он сейчас ни находился, вместе с остальными ответами на почту, на которую сама я ответить не могу, потому что она зашифрована. Да, но я могу дешифровать практически все стандартные коды и большинство нестандартных. Вы так и не объяснили, почему шифруют так, что я не могу справиться сама, что ж, сказал Трисаргас. Не хочу показаться высокомерной. Уверенно своей станции вы считаетесь весьма образованным человеком. Но в городе шифры обычно основаны на стихах, а мы ведь не можем требовать, чтобы не граждане учили их наизусть. Почта посла шифруется для того, чтобы продемонстрировать, что посол человек интеллигентный. Не понаслышке знакомы и с двором, и с придворной поэзией. Таков обычай. Это не настоящий шифр, а скорее игра. Налселе, между прочим, тоже есть поэзия. Знаю, сказал Трисаргас с таким сочувствием, что Махит захотелось взять её за плечи и встряхнуть. Ну вот, взгляните сами. Она подняла алый лакированный инфокарт-стик, две половинки которого скрепляла круглая золотая сургучная печать с вытесненным стилизованным изображением города, символом Текскаланской империи. Это определённо для вас. Дата сегодняшняя. Она взломала печать, и инфокарта пролилась в воздух между ними. поток голографических словоформ на тайкскаланице, которую, казалось, махит она просто так и должна понимать. Она же с детства читала имперскую литературу. Три саргас коснулась своей облачной привязки. А вообще-то я уверена, что это расшифровать вы можете. А вы же разбираетесь в политическом стихе. «Пятнадцатислоговые ямбические строфы с цезурой между восьмым и девятыми слогами», ответила Мохит, не сразу заметив, что говорит скорее как студент на устном экзамене, чем урудированный подданный Тейкс Калаана, но не зная, как перестать. Это просто. Да, итак, шифр для большинства придворных сообщений – простая перестановка с первыми четырьмя строфами лучшего энкомия прошлого сезона – Это хвалебная поэзия, о чём не сомневаюсь, а вам известно, если вы умеете считать слоги и цезуры. Уже несколько месяцев эта песня рекламации два календаря. Могу найти вам издание, если действительно желаете сами расшифровать свою почту. Уж точно я бы желала знать, что сейчас в городе считается лучшими энкомеями, сказала Махит. Трисргас фыркнул от смеха. Прекрасно. С таким настроем вы будто врождённая таекскаланка. Махит это не показалось комплиментом. И что тут сказано? спросила она. Трисаргас прищурилась. Зрачки рывком бегали налево-вверх, передавая микромышечные указания облачной привязки, и пристально всмотрелась в голограмму. Формальное приглашение на поэтический конкурс в салоне императора в рамках дипломатического банкета через 3 дня. Полагаю, желаете посетить? Зачем мне отказываться? Ну, если хочется ополчить против себя всех знакомых вашего предшественника и показать, что станция ЛСЛ враждебно настроена к имперским интересам, то не прийти на ужин отличное начало. Махит продвинулась поближе, так близко, что почувствовала на лице тёплый пульс дыхания от Ресаргас и улыбнулась во все зубы, как можно более варварски. Махит следила, как А секретта старается не отшатнуться. Засекла момент, когда та переборола себя, когда здравый смысл возобладал над инстинктами. "Трисаргас", сказала тогда Махит, "а давайте представим, что я не дура". "Можно", сказала Трисаргас. "У вашего народа принято вторгаться в личное пространство в знак упрёка, если приходится", ответила Махит. А я в ответ представлю, что вы не участвуете в очевидной попытке дипломатического саботажа. Кажется справедливо. Итак, я принимаю любезное приглашение его императорского величества. Отправьте послание, я подпишу. А потом придётся пройти по остальному запасу инфокарт. Почта заняла весь день и добрую часть вечера. В основном это была обычная корреспонденция второстепенного, но всё же политически значимого посольства. Справочные запросы из канцелярии императора и университетов касательно традиций, экономики и туристических возможностей на Алселе. Протокольные извещения. Запросы о репатриации от станционников, проживавших в тегскаланском космосе и желающих вернуться. Их махит подписала. И небольшая партия запросов на въезд. которые она одобрила и переслала в имперское ведомство, занимавшееся въездными визами для варваров. Неожиданно большое число не до конца одобренных виз на пролет через космос станционников для военного транспорта тейкскаланцев все уже с личной печатью Искандра, но мало какие собственно подписаны. Такое недоделанное разрешение ничего не значило. Как если бы искандра прервали во время официального одобрения для захода на территорию Луссела целого легиона. Махит ненадолго отвлеклась и задумалась над количеством запросов и причиной, почему их не проштамповали и не подписали одновременно. А затем отложила до более спокойного момента. Что бы там ни думал сам Искандр перед смертью, Она не готова пропускать военный флот через сектор своей станции без э, хоть каких-то данных, для чего ему тип в таком количестве. Ни один запрос не касался корабля Кровавое жатво возвышения. Должно быть, отправку этого судна одобрил кто-то другой. С другой стороны, Искандер уже погиб, когда требовалось принять этот запрос. Пахит стало нехорошо. Кто-то этот корабль послал. Ей бы стоило узнать кто. Внутри Саргас уже передала следующий инфокарт-стик, где оказался чрезвычайно отвлекающий сумбур по поводу пошлин на ввоз и грузовых манифестов, причём тогда, когда его присылали, Искандар был ещё жеф, на ответ ушло бы всего полчаса. Теперь же решение потребовало в 3 раза дольше, учитывая, что за прошедшее время одна из сторон, станционник, уже покинула планету. А другая получила гражданство через брак и сменила фамилию. Махит попросила Трисаргас отыскать новоиспечённого Текскаланса под его новым именем и отправить официальный вызов в юридический отдел ведомства по лицензированию межзвёздной торговой деятельности. Просто проследи, чтобы он, как бы его там ни звали, пришёл и оплатил пошлину за груз, который приобрёл у гражданина моей станции, сказала Махит. Как оказалось, он выбрал имя «Тридцать шесть внедорожный тундровый транспорт». Это открытие повергло и Мохит, и Трисаргас в ошарашенное молчание. «Ребенка так никто не назовет», — наконец пожаловалась Трисаргас. «Никакого вкуса, даже если его родители или ясли были на планете с низкой температурой и тундрами, где нужен внедорожный транспорт». Мохит внезапно задумалась — и нахмурила брови, вспомнилась отчетливо, как в начале языковой подготовки на Лселе весь их класс попросили придумать себе тейк-скалоанские имена на время обучения. Она выбрала «Девять орхидея» в честь героини ее на тот момент любимого романа о приключениях, если рода будущей императрицы «Двенадцать солнечная вспышка», которую звали «Пять орхидея». Это очень по-тейк-скалоански выбрать имя по любимой книге, Имена однокурсников в то время ей казались гораздо менее удачными, так что она раздувалась от гордости. Теперь же в центре Тейкс-Калаанского космоса все это выглядело не просто как какой-то апроприации, но еще и абсурдом. И все же она спросила Трисаргас, «А как вы, Тейкс-Калаанцы, выбираете имена?» «Числа для удачи или качеств, которые желаешь своему ребенку или из-за моды». Три — вечный любимчик, как и все однозначные числа. Предположительно, тройки основательный, изобретательный, как треугольник. Не падают, могут достичь вершин мысли и тому подобное. Когда человек выбирает тридцать шесть, он просто корчит из себя разбогатевшего горожанина. Это глупо, но еще не так плохо. А плохо здесь внедорожный тундровый транспорт. Ну, серьезно, о кровь и солнце! Формально это допустимо. Главное взять неодушевлённый предмет или архитектурный элемент. Но это так. Хорошие имена это растения, цветы и природные явления, и слогов у них меньше. До сих пор Махит ещё не видела три саргас такой эмоциональной, и становилось всё труднее её не полюбить. Она смешная. А 36 в недорожный тундровый транспорт ещё смешней. Когда я учила язык, тут же решилась поделиться, а на предложить что-то в обмен на этот культурный факт. Раз уж они работают сообща, то надо работать сообща. Нам задали притвориться, что у нас имена в тайксколанском стиле. И один мой одноклассник из тех, кто сдаёт экзамены идеально, но говорит с ужасным акцентом, назвался Второе астероид. Иррациональное число, считал себя умнее всех. Три саргас задумалась, а потом прыснула. "Ты не поспоришь", сказала она. "Это же уморительно, правда? Ещё бы. Ты будто всю свою личность превращаешь в самокритичную шутку. Я бы купила роман от второго остероида, наверняка это была бы сатира". Махитра смеялась. "Т тому, о ком мы говорим, для сатиры не хватает утончённости", сказала она. "Просто ужасный одноклассник. Похоже на то, согласилась Трисаргас, зато они иногда случайно утонченные, а это еще лучше, и передала следующую инфокарту, приступив к расшифровке новой задачки для Мохит. Весь вечер работа. Работа, о которой Мохит давалась, к которой ее готовили, пусть даже отдельные случаи были слишком запутанными, тейкскалоанскими, и требовали шифровальных умений Трисаргас. На закате о секрете заказала им обоим мисочки пельменей с перчёным мясом, залитых полуферментированным крем-соусом с добавкой красного масла, заверив мохит в ничтоженном малой вероятности, что у неё на что-нибудь будет аллергия. — Это Иксуи, — объяснила она. — Мы этим младенцев кормим. — Если я умру, на почту будет некому отвечать еще три месяца, так что себе же сделаешь хуже, — сказала Мохит, наколов пельмень на вилку с двумя зубцами, которая прилагалась к еде. Стоило укусить, как пельмень лопнул во рту, пикантный и теплый. Красное масло оказалось прекрасной специей, достаточно острой, чтобы послевкусие держалось долго и заставляло задуматься о том, Анидра токсическим эффекцией, после чего растворялась в удовольствии. Внезапно она проголодалась, не брала в рот ни крошки с самого прилёта. Было даже приятно видеть, что Трисоргасса набросилась на свою плошку и ксуи с равным энтузиазмом. Махит помахала ей вилкой. "Для младенцев это слишком вкусно", сказала она. Трисоргасс распахнула глаза в экскалаанской версии ухмылки. Еда для работы должна быть слишком вкусной, чтобы долго смаковать. И чтобы быстрее вернуться к работе? Вы правильно поняли. Мохит склонила голову на бок. А ты из тех, кто работает все время, да? Так от нас требуют, госпожа посол. Пожалуйста, зови меня Мохит. И уверена, есть культурные посредники, от которых куда меньше пользы. Трисаргас сидела практически с довольным видом. О, множество. Но культурный посредник это только моё назначение. А моя работа, а секрета, разведка, протокол тайны и риторика, если только не врала вся прочитанная литература о городе. И что это за работа? Политика, ответила Трисаргас. Достаточно тесно связана с литературой. «Может, тогда расскажешь об этих визах для военного транспорта?» Уже начала была мохит, как входная дверь издала мелодию, от которой мохит поморщилась. Внутри саргас она вроде бы не показалась лишенной благозвучия. А секрета подошла к двери и ввела кота на панели рядом. Мохит следила за ее пальцами и старалась запомнить как можно больше. «Должна же она знать, кот от двери в собственное жилье». Если только она не пленница, больше, чем кажется, насколько у города строгие определения для настоящих людей, которые могут по нему передвигаться, жаль Скандра не спросить. Панель, приняв код, спроецировала лицо ожидающего снаружи. Его имя череду титулов, повисших над головой в виде угловатых золотых глифов. Молодой широколицый, бронзовокожий с густой чёрной чёлкой на низком лбум. Всё то, что, кажется, предпочитало живопись империи. Махит вспомнила, что видела его в просмотровой морга. 12-озалия, непримечательный третий чиновник. От одного взгляда на него у Махит сложилось впечатление, будто она встретила безупречно соблюдённый стандарт мужской красоты из какой-то другой культуры. Её немного удивило собственное отсутствие реакции. Он скорее оказался произведением искусства. Двенадцать Азалия патрицы первого класса представила тогда Трис-Аргас, а значит, она знала его как минимум по имени, а возможно, и по репутации. Не представляю, что могло понадобиться ему, сказала Трис-Аргас, и это действительно намекало на некую репутацию. В пустыне сказал Махит. Трисорга твёрдо прижала большой палец к панели. А что если дверь запирается отпечатком? Но не станут же это экскаланцы пользоваться такой примитивной технологией. И дверь пропустила 12 азалию в виде бури из рыжих рукавов и кремовых халацканов. Махит уж приготовилась к полноценному протоколу приветствия без подсказок Искандра. Вообще-то ей не полагалось о таком волноваться. но не успела представиться, как двенадцать азалия перебил. «Я сам пришел к вам в номер, уже можете не беспокоиться. Прошел мимо тресаргаз, приязненно чмокнув в висок и оставив с видом немалого раздражения. А потом уселся на диван. — Посол Дзмары, — сказал он, — приветствую в жемчужине мира. Мое почтение». Трисаргас устроилась рядом с ним, с расширенными глазами и заметно поднятыми уголками рта. — Мы же вроде отложили формальности, лепесток, — сказала она. — Отказ от формальности не лишил меня вежливости, Травинка, — ответил двенадцать о зале, а потом обратил широкую и нетой к скалаанскую улыбку к мохит. С таким выражением он показался слегка спятившим. — Надеюсь, она вам не грубила, госпожа посол? — Лепесток, право, — сказала Трисаргас. — У них прозвище друг для друга. Это было мило и в то же время смешило и смущало. — Вовсе не грубило, — сказала Мохит, заслужив театральный благодарный взгляд от Трисаргас. — Добро пожаловать на дипломатическую территорию станции ЛСЛ. Чем я могу вам помочь, кроме как позволить освежить дружбу с моей посредницей? Двенадцать Азали изобразила забоченность тонко завуалировав, как заподозрила Махит более неприличный и более искренний, возбуждённый интерес. Её высшее меристе сняло, что все этой экскалансы до единого уверят, будто она непроницательный воздушного шлюза, распознаёт только поверхностные образы, униформу и озабоченные выражения. Сколько ещё ждать, прежде чем её начнут принимать всерьёз? «Я принес довольно тревожное известие», — сказал двенадцать Азалия о теле вашего предшественника. Ну, вот и началось всерьез. И, похоже, она была права, когда сразу же решила, что Искандр не мог умереть по случайности. Не в его это духе, как и не в духе города такая откровенность. «С телом какие-то затруднения? Возможно», — ответил двенадцать Азалия с таким жестом, словно намекал, что затруднения есть. Осталось определить их суть. "Стал бы он вмешиваться в мою работу из-за одной только возможности лепесток?" сказала Трисаргас. "Я бы сказала, что тело предшественника это только моё дело", заметила Махит. "Мы это уже обсуждали, Махит", быстро ответила Трисаргас. "С точки зрения закона я эквивалент, но не с точки зрения морали или этики", сказала Махит. «Особенно, когда речь о гражданине Лсела, кем мой предшественник, очевидно, и являлся». «Так в чем же эти затруднения?» «Когда экспланатль «Четыре рычаг» ушел из анатомического театра, я ненадолго задержался рядом с телом и позволил себе воспользоваться оборудованием для визуализации», — сказал двенадцать о зале. «Из-за своего нынешнего назначения в Министерстве информации...» а я работаю с негражданами по вопросам медицины и обслуживания во время их посещения, я немало интересуюсь физиологией неграждан, ведь некоторые очень отличаются от людей. Не то чтобы я намекал, будто на станции ЛСЛ живут нелюди, госпожа посол, ни в коем случае. Но интерес у меня ненасытный. Можете спросить хоть травинку. Она знает меня со времен кадетской школы о секрет. Ненасытный интерес, который частенько приводит к изобилию неприятностей, особенно если мы говорим о любопытных случаях криминологии или занимательных медицинских практиках, сказала Трисаргас. Махит заметила на её подбородке морщины от напряжения, заострившиеся угол губ. Переходи к делу. Тебя прислала проверить меня два по Алессандр? Стал бы я бегать на посылках, травинка, даже ради министра информации. — А дело в том, что я задержался и осмотрел труп предшественника госпожи-посла, и этот труп не совсем органический. — Что? — спросила Трисаргас одновременно с тем, как Махит с трудом сдержалась от станционного ругательства. — В каком смысле? — спросила она. — Вдруг Искандру заменили больной-то забедренный сустав? Это невинно, объяснимо и куда заметнее, чем имплант в основании черепа, который сперва... Передал ему собственные мага, а затем снял оттиск знаний, личности и памяти. «Имага-оттиск для следующего в очереди». «В его мозге есть металл», — сказал двенадцать Азалия, лишив ее даже этой краткой надежды. «Шарапнель?» — поинтересовалась Трисаргас. «Ранений нет. Уж поверь, такие ранения патологоанатом не пропустит. Полное сканирование дает куда больше информации». Не могу и вообразить, почему его не провели ранее. Возможно, слишком очевидно, что посол умер от анафилаксии. Мне больше интересен незамедлительный вывод, будто речь может идти о шрапнели. Быстро перебила Махит, пытаясь увести разговор от самых опасных тем. Не помешало бы знать, что именно Искандар раскрывал о процедуре имага, если вообще раскрывал. Но она не могла спросить даже нынешнюю версию, откуда этой версии знать, что его продолжение, пусть продолжение сойдёт, что его продолжение сделало в за прошедшее время. Порой город проявляет враждебность, сказала Трис Аргас. Бывает, добавил 12 Азалия. В последнее время чаще. Человек делает что-то не то в облачной привязке, город реагирует слишком бурно. Тебе не придётся об этом беспокоиться, успокоила Трисаргас с бесpeчной уверенностью, которой Махит не поверила ни на йоту. У моего предшественника была облачная привязка, спросила она. Понятия не имею, сказал Трисаргас. Ему бы пришлось получить разрешение от его величества шесть пути лично. У неграждан их нет. Связь с городом это право. Оно даётся та экскалансом. Оно даётся так с каланцем, чтобы открывать двери, а также, видимо, угодить в некую группу повышенного риска. Махит задумалась, насколько облачные привязки отслеживают передвижение граждан и кто имеет доступ к этой информации. Была у прошлого посла облачная привязка или нет, я не знаю. Но знаю одно, перебил 12 Азалия, что у него было так это большое количество таинственного металла в спинном мозге. И мне показалось, что быть может, вам, госпожа посол, об этом захочется знать раньше, чем кто-нибудь попытается внедрить то же самое вам. Как всегда оптимист лепесток. Кому об этом ещё известно, спросила Махит. Я никому не говорил, двенадцать азаля мирно сложил руки в длинных рукавах. Махит расслышала в её фразе пока что и спросила себя: Что он от неё хочет? Почему же рассказываете мне? У посла могли быть самые разные имплантаты. Например, эпилептический кардиостимулятор. Это довольно распространено, если с возрастом развивается эпилепсия, сказала она, применяя стандартную ложь для неалцельцев об иммаго аппарате. Полагаю, они есть у такой великой цивилизации, как Таекскалан. Можно без лишних хлопот посмотреть медицинскую карту посла и узнать. Вы бы поверили, если бы я ответил, что мне интересно, как вы поступите. Ваш предшественник, хмм, был большим политиком для посла. Мне любопытно. Все ли выходцы с Алсела такие? Я не Искандр, сказала Махит и почувствовала укол стыда. Еследовало быть больше Искандром. Будь у них время на интеграцию, не исчезни он у нее в голове. Политики бывают разные. Как по-вашему, Экспланталь об этом знает? Двенадцатя залия улыбнулся настолько, что продемонстрировал зубы. Вам он об этом не сказал. Или мне. Но он Экспланталь из Медицинского колледжа Министерства науки. Кто скажет, что он считает важным? — Я хочу, — встала Мохитт. увидеть сама двенадцать азалий взглянул на неё с радостью ах так значит и ты политик